«Рассветов я в мечтах немало провела, отец», — тихо сказала дева молодая. «Но могу сейчас дать вам ответ». «Так говори, мы ждем все с нетерпением», — ответила красавица сватам, пришедшим так. «Спасибо вам, отцы, всем за внимание. Сынам сватов, спасибо за желание с моею жизнь свою соединить». Прекрасных вырастили вы сынов отцы, и выбор труден мог бы быть, кому из двух судьбу свою вручить. Но я хочу детей родить, и чтобы дети были счастливы, в достатке дети жить могли, в свободе и любви, и потому того, кто всех богаче, полюбила». Отец предпринимателя встал гордо, второй отец, потупившись, сидел. А дело подошла к отцу второму, пред ним колени преклонила, сказала, не подняв ресниц, «Я с вашим сыном хочу жить». Поднялся с места своего из староста деревни. Хотел он видеть дочь свою, живущей в доме, что в деревне считался богатейшим, а потому со строгостью сказал — «Слова ты правильные говорила, дочь моя, отцовская порадовалось сердце, рассудительность твоя. Но ты не к самому богатому в деревне подошла, колени преклонила, самый богатый здесь другой, вот он». И староста, рукою указав на отца предпринимателя, добавил, «Их сын построил дом просторный, машина, трактор, деньги есть у них». Дева к отцу приблизилась, ответила на строгие недоуменные слова. «Конечно, прав ты, папенька, но я о детях говорила. Какой же прок для деток будет в тех вещах, которые ты перечислил? Трактор сломается, пока они растут, машина поржавеет, обветшает дом. Пусть так, пусть верными твои слова я посчитаю, но денег много будет у детей» и новые они приобретут себе и трактор, и машину, и одежду. И сколько же много, мне б хотелось знать. Отец предпринимателя гордо усы и бороду разгладил, степенно и весомо отвечая, «А денег столько у сына моего, что если надо три таких же, как уже имеется у нас хозяйство купить, можно в раз» а лошадей таких, как у соседа, не только две. Целый табун перебрести мы можем. Смиренно опустив ресницы, отвечала дева. Я счастья вам и сыну вашему желаю, но денег нет таких на всей земле, что можно было сад на них купить отцовский, где всякая веточка лишь к взращиваемому тянется с любовью. И не купит за деньги преданность коня, Что же жеребеночком играл с ребенком. Поместье ваши деньги производит, Поместье моего любимого достаток и любовь. Жрец тактику менял. В войне тысячелетней жрец тактику свою Не раз менял. Все безуспешно. Русь над попытками оккультными по-прежнему смеялась. Убогими тех проповедников народ назвал. Тогда убогостью считалось не увечье физическое, а оккультизм. Жалели люди на Руси убогих проповедников, кормили их и кров предоставляли, но речи их всерьез не принимали. Через 400 столетий жрец осознал, ему не одержать победу, над ведической страной, определил, в чем сила необычного ведизма, точно он. Ведизм базировался прочно на божественной культуре. Божественен у каждого и образ жизни был, и каждая семья любви пространство в своем поместье сотворяла, чувствовала цельность природы, а значит, все, что создал Бог. Фактически в ведизме Через природу люди с Богом говорили, ему не поклонялись, понимать его стремились и любили Бога, как любит сын или дочь добрых родителей своих. И жрец план сотворил способный диалог с Божественным прервать. Для этого необходимо было отделить людей от их поместья,